Евгений Кабба. Не читайте советских газет. Эффект бабочки в СССР. Глава первая, в которой нам пишут. Письма из главы. По мотивам реальных анонимок. Стиль и грамматика близки к оригиналу. Алёнушка прибежала ко мне в кабинет со счастливой улыбкой, которая не сулила ничего хорошего. «Глядим, какое чудесное письмо нам написали!» Пропела эта муза редакционной приемной и повелительница картонных папок с надписью «Дело». Я с сомнением глянул на конверт в ее руках. «Это же анонимка! Мы можем их не принимать!» «А ты глянь, Гера! Тебе понравится!» Я глянул. Добрый день дорогие друзья! Очень хочется рассказать о добрых людях, которые работают в магазине Раиса по улице Партизанской. Под руководством чуткого руководителя этого магазина выдается в долг спиртное, которое потом надо выплачивать под проценты. В этом магазине обитают все пьющие улиц Партизанская, Революционная, Кавалерийская, Гвардейская. В семьи деньги не доходят, зато очищается наше общество от негативных жителей. «Спасибо, магазину Раиса. Всем хорошо. Отмирают пьющие, и руководство магазина имеет хорошие показатели. С благодарностью проживающие вблизи этого магазина». Сложив исписанный аккуратным женским почерком листик в клеточку, вырванной из школьной тетради, я засунул его обратно в конверт. «Восторг, Аленушка. Замечательное письмо. Что делать с ним будем?» «А, ничего не будем делать!» Легкомысленно отмахнулась девушка. Это анонимка, могу не регистрировать ее, забирай себе. Захочешь, займись алкашами, не захочешь, не занимайся. А вот тебе еще одно. Тут вдумчиво нужно разбираться, это дело серьезное. И райончик тот же. Хотя, опять же, анонимка, так что сам решай. Она положила на стол еще один конверт загнувшись гораздо более грациозно, чем это необходимо. Наверное, хотела продемонстрировать все преимущества своей голубенькой кофточки с довольно откровенным вырезом. Надо сказать, у нее получилось. — Спасибо, Алёнушка. Не даешь ты мне скучать. Что б я без тебя делал? Вот, у меня конфетки лежат. Возьми к чаю. Поставил я перед ней блюдечко с ирисками кис-кис, подарком от одного благодарного дедули. Сам я их есть зарекался. Жутко прилипали к зубам и разжевать их было решительно невозможно. «Фф!» — сказала она. «У меня диета!» И провела руками по талии и бедрам. А потом развернулась и, демонстрируя эффект от этой самой диеты и виляя бедрами, вышла в дверь. Я, проводив Аленушку взглядом, без всякой задней и передней мысли, облегченно выдохнул, когда она скрылась с глаз. Женщины — это нечто сюрреалистическое. Они сами отдают себе в отчет своих действиях или все-таки нет? Я склонялся ко второму варианту. Кажется, большая часть лучшей половины человечества жила, руководствуясь принципом «Я сейчас этого хочу, значит, это хорошо и правильно». А что будет потом, пусть мужики разгребают. С другой стороны, множество тех самых мужиков тоже живет по схожим принципам, а потом разгребает. Брррр, сбило меня с толку. Итак, что там пишут? «Здравствуйте, мы жильцы, проживающие по улице Революционная, 17». У нас в общем дворе на придомовой территории обосновался Лисов Владимир, который проживает по другому адресу и к нашему дому не имеет никакого отношения. Отгородил себе участок под поместье. На этой территории он построил себе дачный домик, ветний душ, туалет. Поставил теплицы, понастроил сараев, в которых содержат курей, гусей и индюков. Тюки соломы складируют в общем дворе многоквартирного дома. Также здесь слаживает свои навозные кучи всю траву и отходы со своего огорода. Куры и гуси басутся у нас во дворе, ведут себя развязно. На наше замечание не реагируют и гадят на козерек крыльца. Лисов на нас матерится, когда мы гоняем его птиц, чтобы они не загадили все дорожки, по которым мы ходим и наускивает индюка. У нас на придомовой территории стоит стойка для выбивания ковров, но воспользоваться ей нельзя, потому что она вся в говне от птиц. И рядом стоит личная машина Лисова. Лисов превратил наш двор в хоздвор и скотобазу, где с утра до вечера и крякают индюки и гуляют по всему общему двору. Огромная просьба. Помогите разобраться в этой ситуации и убрать этих людей из нашего двора. Они доставляют нам неудобства, ведь это нарушение. Любой человек из города может приходить к нам во двор и строить все, что захочет? Дорогая редакция, помогите. Не знаем, что делать. Это послание тоже было написано на листике бумаги в клеточку. И тоже, по всей видимости, женщиной. А слог какой? Тут на цитаты разбирать можно. Но что с этим совсем делать, я пока представить себе не могу. Истории замечательные, но анонимки есть анонимки. В милицию с ней не пойдешь и жек не натравишь. Разве что на уровне личных связей. Я помятую после вчерашнего спарринга с Тимохой рожу. Шмыгнул носом и пошел на кухню. Чай заваривать. Тимоха, кстати, стал у нас местной знаменитостью. Накопанный по моей наводке он таки в милицию сдал и на дворе спортивных единоборств пожертвовал, наверняка утаив талейку малую. Привалов после этого вызвал меня в кабинет и долго материл, но предъявить ничего не мог. Два разных случая, два разных человека. Ну, богата наша Дубровицкая земля на древние монеты и прочие артефакты. Что тут поделать? Находит их, едва лопатой ткнув, если знать, где тыкать, конечно. Но начальника РОВД понять было можно. Кладоискательство в районе вышло на новый уровень. Копались где угодно и как угодно. Впечатлившись моими и Сапунова примерами, и порой находили гостинцы со времен войны, соответственно, и несчастные случаи происходили. Один и вовсе кисти руки лишился. Ее потом на дереве нашли, вместе с искрежной малой пехотной лопатой. Чувствовал ли я свою вину за это? Скорее нет. С одной стороны, взрослые люди свою голову на плечах должны иметь. С другой, из-за всех этих происшествий наши местные власти и армейское командование совместными усилиями начали серьезную операцию по разминированию и чистили землю с невиданной доселе тщательностью, проверяя не только нахожные маршруты, но и довольно глухие уголки. И это было хорошо. Такими мыслями я щедро сыпал себе заварки, приснул кипятку из чайника и замер у подоконника с чашкой в руках, глядя в окно на гетвору. Детишки пытались из весенней слякоти и слепить нечто, напоминающее снеговика. Гера! Шаю мне обдала горячим дыханием, запахло духами, претендующими на роскошь. Я снова к тебе, с письмом. Да что с ней сегодня такое? Алена подошла опасно близко. Ну, не верю я в свою неотразимость. Даже учитывая внешние данные и харизму, доставшиеся мне в наследство от Германа Викторовича Белозора. Пришлось оборачиваться, глядеть в эти бесстыжие глаза и спрашивать. — И чего тебе от меня надо, Алёнушка? Признавайся. Во внезапно проснувшуюся искреннюю симпатию я ни в жизнь не поверю. — Ну, Гера, ну чего ты такой бука? Ну, а может, ты мне и вправду нравишься? — Пф, новости. Давай, выкладывай, что там случилось. Она обмахивалась конвертом с очередным письмом, с самым кокетливым и таинственным видом. «Гера, ну, в общем, ну ты ведь туда драться ходишь, да?» «Туда это ты Федерацию дворового бокса имеешь в виду?» «Имею». «Ну, хожу. И что?» «Слушай, а ты можешь там одному, ну, настучать как следует?» «Э-э, обижает тебя, что ли?» «Да нет, еще чего». «Чего ему меня обижать?» — искренне удивилась она. «Тут другое дело. Сосед мой, Алеша Петровский, тоже туда ходит. Такой симпатичный, неженатый и инженер к тому же. Вот ты его побьешь, а я встречу около подъезда, пожалею. Предложу к себе зайти, там йодом что-нибудь помазать». «Алена!» — оторопел я. «А другого способа показать парню, что он тебе нравится, нет? Надо его обменять травмировать, а потом лечить обязательно?» «Ну, я подумала...» «Подожди, а что ты предлагаешь?» «Вот же странное существо». Объясняю на пальцах. Готовишь пирожки, стучишься к нему в дверь. Говоришь, я приготовила пирожки. Нужно мнение, авторитетное и мужское. Пробуй. Он пробует, говорит, ах, какое объедение. А ты ему, а у меня еще много. Заходи на чай. И если ты ему нравишься, то даже если это будет самая ужасная выпечка в мире, он не откажется зайти. «Эй, дурак набитый, нормальная у меня выпечка! Какой ты противный человек, Гера!» Она сунула мне в руку очередное письмо и уцокла каблуками в приемную. «Тьфу, на тебя!» «Может, сегодня какая-то особая фаза луны или магнитной бури? Аленка чудит, еще и письма эти!» третье кстати, по степени сюрреализма и изяществу слога вполне соответствовало первым двум!» «Дорогая редакция, даже уже не знаю, что и делать!» Справедливости найти не могу. Я купила рыбу из нашего опытного рыбхоза, который в самом конце улицы Гвардейской, где посадки и пруды. Купила на крупную сумму денег из бочки на нашем рынке. Принесла домой, начала чистить. А карп воняет химией. Рыбу скормила котам, целую неделю их кормила. Пошла в субботу опять за карпом. Купила уже у других людей, но окажется тоже из нашего рыбхоза. И эти карпы тоже воняли химией. «Неужели рыбу чем-то обрабатывают, какой-то химией? Я потратила много денег на нее, и мне стало обидно. Я понесла рыбу в станцию, а там сказали, что никаких анализов у карпа брать не будут. Живая рыба – это дело ветеринарной станции, а они могут у жареного карпа анализы взять, если бы я его, например, в кулинарии купила». «Я понесла рыбу на ветеринарную станцию, а там сказали, что рыба уже мертвая и побывала дома у меня. Говорят, может, я ее чем-то обработала и принесла такую. А мертвой рыбой они не занимаются. Они ветеринары, они патологоанатомы. Карп, пока я его носила, совсем испортился, и теперь я не знаю, можно ли его куда-то еще отнести». Помогите восстановить справедливость. Наших рыбхозовцев надо наказать и администрацию рынка, что пускают непроверенную рыбу продавать, и санстанцию, и ветеринарную службу. Спасибо за внимание. «Так», – сказал я и разложил все три письма на столе, рядышком друг с дружкой. Если письмо было бы одно, то, скорее всего, оно пошло бы к черту. Анонимка и анонимка. Мало ли у нас жалобщиков. Два письма из одного того же района это уже настораживает. Но если три письма, и все в пределах прямоугольника из одних и тех же четырех улиц, это о чем-то говорит. Либо у нас завелся очередной дятел, который будет стучать и заваливать редакцию корреспонденцией, либо там реально происходит какая-то муть. Ну, не бывает таких случайностей. Я поднял трубку телефона, покрутил диск и, дождавшись ответа, сказал. «Алло, Соломин?» «Привет!» Белозор беспокоит. «У вас специалист по почеркам есть?» «Да, тут анонимками завалили. Хочу понять, это одна и та же дурная баба писала или разные?» «Нет, ничего серьезного. Рыба вонючая, соседи наглые, продавцы недобросовестные». «Конечно, если что-то выпиющее, сразу к вам». «Ну, хорошо, тогда после обеда к тебе. С бутылкой конфет для эксперта». Дубровицкий межрайонный отдел судебных экспертиз в лице прокофия Ивановича Углежогова подтвердил письма, написанные разными людьми. Углежогов спрятал коньяк за пазуху, почесал волосатые уши, поправил очки на мясистом носу и сказал «Вы обращайтесь, если что, с вами приятно иметь дело». «Еще бы, бутылку за то, чтобы глазом глянуть на три листика в клеточку». Зато ответ на мучающий меня вопрос я получил. Там действительно что-то происходило. Район магазина «Раиса» в народе звали резервацией. Он с двух сторон был окружен промзонами гидролизного и керамика трубного заводов. С третьей к нему примыкали малосемейки, целых три в ряд, а с четвертой находились посадки, ряды сосен, которые еще в довоенные времена высадили на месте городской свалки. Сама резервация представляла собой дивную смесь из построенных при Сталине двухэтажных домов с крохотными квартирками и частного сектора, который состоял из небольших домиков, похожих на узники и пенальчики. Жители обоих типов строений вели скорее сельский, чем городской образ жизни, огородики, курятники, сарайчики, вот это вот все. Магазин Раиса был тут центром мира. Монументальное одноэтажное кирпичное здание, выкрашенное в чудовищный розовый цвет, тяжелая дверь с мощной пружиной которая захлопывалась так, что одним ударом могла убить человека. Высокие ступеньки. Ни одной Раиса среди продавщиц не наблюдалось. Было две Тамары и одна Галина. Все возрастные дебелые тетки с одинаковыми химзавивками на выберенных перекисью водорода волосах. Командовала парадом там таинственная личность по фамилии Железко и с инициалами СС. По крайней мере, это я прочел на одном из информационных стендов. Или как они назывались в это время? Почки свиные стоит вымачивать в молоке. Что вы мне рассказываете, Иринишна? Менять молоко нужно каждый час. Ой, Николаевна, я водой залила, на ночь поставила, утром приготовила и пальчики оближешь. Глопости. Вы вроде взрослая женщина, а такую ерунду порите. Вода мочевину не вымывает. Будут почки с душком. Это вы с душком и советы ваши тоже. Молоко переводить, поглядите на нее. Две старушенцы, толстая и тонкая, всполошили всю очередь в мясной отдел. Люди даже успели разделиться на две партии, молочную и водяную. Но одна из двух тамар, щелкнув костяшками на счетах и отсыпав сдачу очередному покупателю, громогласно заявила. «Почки кончились, последняя продала». В магазине едва не началось второе восстание Спартака. ну как же! Три часа стоим! Завезли машину мясных продуктов! Где все?» «Позовите заведующую!» Заведующая пришла сама, на крики разъяренной толпы. Тощая, носатая, со взглядом железной леди, высокая брюнетка с проседью. Вот уж где фамилия подходит ее носителю. «Хорошо, хорошо, я могу выбросить свиные головы. Эх, я их еще не оформила, но если хотите...» Со вздохом, как будто делает большое одолжение. Народ единодушно проголосовал за свиные головы. Это было лучше, чем ничего. Они еще выбирали, какая подщекастье, и благодарили товарища железка так, как будто она эти головы сама в огороде вырастила. Так, как будто смилостившись, махнула рукой. «А, бог с вами, еще говядину выброшу к вечеру!» Я мысленно ей поаплодировал. Артистка, манипуляторша. А народ-то как ведется, царь хороший, бояре плохие. Заведующую позвали, так и мясо кое-никакое в продаже появилось. А эти три грации выполняют роль громоотвода. Их тут хором ненавидят. Правда, этим теткам как с гуся вода. кожие, хрен пробьешь. Наконец подошла и моя очередь. «Бутылку минералки, пожалуйста. Скажите, а зубровка в продаже есть?» Я специально назвал нечто не слишком популярное, чтобы иметь возможность спрыгнуть. «Русская осталась», — буркнула одна из Тамар. «А вы не местный?» «Дубровицкий, но в вашем магазине бывать не доводилось». «Нет, русскую не надо». «Понятно!» Она поставила на стол бутылку из синтуки и взяла деньги. А потом добавила непонятно. «Ну, может, что-то ей подвезут». Я вышел на улицу. Была откровенно зявка. Здесь, в Белоруссии, минус два или плюс два переносится хуже, чем минус десять. Пресловутая каля нуля и сырость пробирали до костей, заставляли конечности кочинеть, а голову вжиматься в плечи. Подумалось даже, что водка и вправду была бы не лишней, хотя ерунда все это, на морозе алкоголь только во вред. Группа товарищей характерно пропащего вида продефилировала мимо меня, явно не имея намерения заходить в тяжелую, как гирлятина дверь магазина. У них была другая цель. Я зацепил кронен пробку стеклянной полулитровки с газировкой за какую-то выступающую перил крыльца железяку, стукнул пару раз ладонью и присосался к фонтанирующей из горлышка минералки. Одновременно с этим следуя за местными пропойцами, они обошли магазин по кругу. И один из адептов «Зеленого змея» со всем уважением постучал в черные ржавые металлические ворота. На меня они не смотрели. Товарищи были в томительном ожидании. Я прислонился к пропахшей мазутом опоре Лэб и пытался сделать вид, что холодная минералка в такую мерзкую погоду – это то, что доктор прописал. Наконец ворота, скрипнув, отворились, и в щели между створками показалось лицо второй Тамары. «Сколько?» — спросила она. «Четыре!» — ответил главный пропойца. «Сегодня десять, завтра пятнадцать, потом двадцать». «Да не в первый раз, Томка, давай уже!» Он протянул ей какую-то тряпичную торбочку. «Для кого Томка, а для кого Тамара Филипповна?» Она скрылась во дворе, а потом явилась снова с торбочкой в которой что-то булькало извякало. «Боря, спроси тебя!» «Так точно!» — откликнулся заметно повеселевший Боря. Ворота захлопнулись. Главный пьяница сунул руку в сумку и извлек на свет Божий бутылку, на лаконичной этикетке которой я прочел написанное на латинице «водка выборова». «Ну, живем, мужики!» И они пошли, радостно гомоня и не замечая слякать под ногами зябкую погоду и начавший падать с неба мелкий снежок в вермешку с моросью. У них в жизни появилась цель, а у меня вопросов только добавилось.